Полина Раевская. Между строк. Писать в армию незнакомому парню от лица его возлюбленной легко. Без памяти влюбиться в этого парня по переписке проще простого. Но что делать, когда он вернется из армии и узнает правду? Сможет ли он простить, или его ненависть сожжет все до тла, прежде чем он поймет, что иногда... Любовь рождается задолго до встречи, где-то между строк идущих от сердца. Содержит нецензурную брань.